Глава третья Так и не разобравшись ни в чём, я и не заметила, как уснула. Правда, была одна странность. Я каким-то образом оказалась в ночной рубашке. Но как? Я точно помню, что разбирала вещи из своего багажа и просматривала документы. А вот переодеться между головной болью и объявившейся магией не успела. Так и было. Но что-то подсказывало, что все мои попытки разобраться в этом клубке событий мне не по силам. Пока. Поэтому я не стала забивать себе голову, а ведь было чем, и направилась на экскурсию по своим владениям. На втором этаже не нашлось ничего примечательного. Старинные портреты, дорогие вазы, местами поцарапанные или со сбитой росписью, живые цветы и обшарпанные стены с блеклыми обоями. Совсем не густо, но я не отчаивалась и продолжила. Лучше бы я оставалась в своей комнате, но любопытство у дел дурных и неосмотрительных. Зачем я потянулась к дверной ручке кабинета? Не помню. Словно темные силы спутали все планы и настрой. Я толкнула лакированную черную дверь кабинета и застыла на месте. Во-первых, голый мужской торс я никак не ожидала лицезреть с самого утра и натощак. Девичье сердечко дрогнуло, а веки быстро сомкнулись от увиденного. Лорд Лерджи. Собственной голой персоной. Нахал. Это же надо было додуматься. И вот тут меня накрыло осознанием второго события. Во-вторых, в моей усадьбе каким-то образом обосновался этот взорвавшийся закоренелый хам, лорд Лерджи. Его вчера на проживание я не приглашала, но, кажется, он как раз возмущался у нотариуса по этому поводу. Или же по-другому. «Давай, девочка, открой глаза!» «Подумаешь, мужское красивое тело, еще и рельефное, демона бы его побрали!» «А, это вы!» надменно проговорил лорд, снимая руки с перекладины для подтягиваний. «Стучать вас в ваших репрериях не учили, судя по всему?» И мужчина склонил голову набок внимательно поедая меня ненавидящим взглядом. «Надеюсь, спалось вам на новом месте отвратительно», — подытожил мой собеседник, сунув ладони в какой-то белый порошок и переходя к штанге. «Чтоб вы с нее упали!» Неожиданно вырвалось совсем недоброе пожелание. Мужчина, усмехнувшись, и, поплевав через левое плечо, приступил к упражнению. Мелочное пожелание и слегка детское, но это было выше моих сил, и оно само как-то вырвалось. В голове я себе поставила мысленную зарубку. Получше просмотреть документы девушки. Хотелось верить, что меня угораздило попасть в тело умной девушки, а не дуры, потому что мысли мои скакали горными козлами, и я никак не могла сосредоточиться на чем-то конкретном. «Что вы забыли в моем доме?» Я не стала дожидаться окончания деятельности наглого лорда. Комната требовала проветривания и выдворения жильца хотя бы в душ, потому что даже при моем не очень великолепном нюхе запах стоял еще тот. Устроили тут тренажерный зал. Кто разрешал? И я совершила очередную дурость. Возмахнула рукой, и металлическое крепление, удерживающее тяжелый диск на грифе, быстро слетело, а за ним и диск стал медленно крениться вправо. Ох, что сейчас будет? Магия, будь она неладна. проклятье И лорд Лерджи, изрядно покраснев, схватился за ушибленную ногу, потому что покатился диск, сорвавшись из грифа, прямо ему на ногу. Я даже представлять побоялась, насколько это было больно, но вот сочувствие данный индивид у меня не вызывал. В самой нашей первой встрече он всячески пытался меня задеть и обидеть, а уж про его уничижительный взгляд, наполненный ненавистью, Неприятный тип, хотя и привлекательный, но бабуля учила меня, что с лица воды не пить. Вот на этой сакральной мысли я решила зафиксироваться, чтобы было неповадно падать перед чарами не самой лучшей мужской особи. Да-да, если думать о нем именно в таком ключе с биологической стороны. «Чокнутая», — прорычал мужчина. «Сами вы чокнутый. Я требую, чтобы вы убрались из моей усадьбы немедленно и пожитки свои заберите», — я взмахнула рукой. Снова неконтролируемый всплеск магии. Штанга подвисла в воздухе. «Ой!» От неожиданности я прикрыла руками лицо, а вместе со спортивным снарядом в воздухе повис и сам лорд. «Дура!» В сердцах выкрикнул мой объект внезапной ненависти. «Да провались эта усадьба вместе с тобой! Я бы давно занялся устройством своей жизни вне этих проклятущих стен!» Вот тут и возникло много вопросов. А что, собственно, ему могло помешать съехать отсюда? Ну и катился бы. Кто держит? Шорсли, да что вы за драконы такие? И вот тут мне стало плохо. Кто? Повтори, что ты сказал. Потребовала от недоброжелательного жильца ответа. И магия, как будто почувствовав внутренние перемены моего настроения, перестала действовать. Штанга с грохотом повалилась на пол, вскрыв большую его часть, вероломно пробив паркетную доску. Как сверху нее повалился уже лорд, я не успела рассмотреть потому что погрузилась в полное сознание настоящего бедствия. Драконы, ущипните кто-нибудь меня. Мало того, что я попала в магический мир, так еще и чешуйчатые оборотни прочно обосновались в числе граждан. Жутики полные, до мурашек и полуобморочного состояния. Если бы ты не объявилась и не вступила в права наследования, мое заточение бы окончилось еще вчера у нотариуса. Сипел жилец, выбираясь из дыры в полу. «Вот только не надо тут валить с больной головы на здоровую!» Попыталась я уличить лорда во лжи. «Не существует никаких заточений!» Подтянувшись на руках, мужчина ловко избежал участи провалиться под пол. А там... Я подошла ближе к краю. Там находилось какое-то подсобное помещение. Старые швабры, грабли, лопаты, ведра и прочая рухлядь. «Не надо строить из себя саму невинность!» «Как будто ты не знаешь о том, что твой прадед наложил проклятие на моего!» привязав каждого унаследовавшего магию в моем роду к этому кладбищу старины. Я удивленно моргнула и попыталась обратиться к воспоминаниям Ильены. Единственное возникшее воспоминание указывало лишь на то, что девушка в глаза не видела ни одного шорсли, и уж тем более не знала ни о каких родовых проклятиях. Если все лерджи были настолько несносными хамами, то я даже не удивлена. Молодец мой прадед! Мне не хотелось посвящать драконов то, что я смогла вспомнить. «Кто бы сомневался!» – прошипел лорд Лерджи. «А теперь на выход. Ремонт пола и так отнимет у меня дня три». Затем глаза жильца вспыхнули. Меня сначала придавило какой-то невидимой силой, а затем оттолкнуло близко к выходу. Как я не пыталась противостоять магии дракона, ничего не выходило. Меня выдавило из кабинета, словно пробку из бутылки. За моей спиной громко хлопнула дверь. И как я ни старалась пробраться внутрь, ничего не получилось». Дверная ручка больше не поддавалась. Дракон остался в кабинете, наглым образом вышвырнув меня, законную наследницу, в коридор. «Ох, хозяин будет не в духе. Целый день будет кричать и рвать свою прекрасную шевелюру, а я потом занимаюсь уходом за его прической». Голос Аданаи прозвучал рядом неожиданно. «Хозяин?» – посмотрела я на женщину. «Разве вы вчера не поняли, что единственная хозяйка в этой усадьбе я?» интонации выделила последнюю часть прислуга поджала губы удерживая в руках поднос с невероятно аппетитным завтраком творог свежая выпечка малиновый джем и отварные яйца это кому я указала на поднос хоз запнулась женщина лорду лерже обойдется у него сегодня диета и я стала тянуть поднос на себя а дана не торопилась его отдавать призывно поглядывая на закрытую дверь кабинета «Я настаиваю!» Я продолжала тянуть под нос. В какой-то момент прислуга тяжело выдохнула и подчинилась моему приказу. «Зря вы так. Он хороший, просто устал. Интересно, от чего? Вы бы посидели четверть жизни в замкнутом пространстве. Я бы на вас посмотрела». «Что вы имеете в виду? Ваш так называемый хозяин прекрасно посещал еще вчера нотариуса, а это довольно далеко отсюда». «Я не могу вам ничего рассказать, он должен это сделать только сам». И всё, Адонай развернулась и направилась к лестнице, спешно меня покидая. Я ничего не понимала, хотя и знала о проклятии со слов лорда лерже «Ну что же, об этом я подумаю позднее, а вот мой живот уже напоминал о том, что неплохо бы было себя покормить наконец, а о драконе потом. Я совсем не осмотрела окрестности при дневном свете» завтраком я провела несколько минут, испытывая настоящее блаженство. Оказывается, я проголодалась. И прилично. Сколько не ела Ильена, оставалось только догадываться. Я быстро расправилась с яйцами, затем добавила в тарелку сметану и сахар, смешав всё это великолепие с творогом, не забыв полить всю эту аппетитную воздушность и нежность малиновым джемом. Когда завтрак был окончен, я отставила поднос грязной посуды в сторону, И, посмотрев на еще не до конца разобранный багаж с вещами, подумала о том, что красивая одежда мне сегодня не требовалась. Домашнее платье и удобная обувь. Вот и все. Ничего лишнего. Я быстро переоделась, отметив про себя, что такая простая одежда вызывала лишь сплошное удовольствие. А это могло означать лишь одно. Девушка чаще пребывала где-то в одном месте, без особых выгулов сложной и дорогой одежды в свет. Судя по всему, далеко ее закинула от родственничка в шорсли. На этот раз моя память ничего мне не собиралась подсказывать, никаких воспоминаний, но сейчас меня это мало волновало. Я быстро причесала свои роскошные волосы, разделив их на две части, заплела в тугие косы, перехватила атласными лентами, которые я также нашла среди вещей леди Шорсли, взяла поднос в руки и направилась к Данай на кухню. «Я принесла вам поднос!» обратилась я к женщине, оставляя посуду на столе. «Завтрак вам явно удался. Благодарю». Прислуга не очень по-доброму на меня взглянула, но затем ее взгляд смягчился, когда она увидела пустые тарелки на подносе. «Все съели? Одна?» — проговорила Адоная. «Булочки вам удались на славу, очень вкусные. Если вы будете их приносить на каждый завтрак, я буду счастлива». Я не собиралась слишком сильно нахваливать Адонаю но не смогла удержаться. Такая простая, но невероятно вкусная еда требовала оценки. «Ой, да что вы! Это же все свое, домашнее! Куры вот несутся, а эльзийские коровы дают отличное молоко!» «Это наша скотина?» Я искренне удивилась, не понимая, откуда в такой разрухе могли выжить домашние животные. «Наша, наша! Лорд Лерджи купил пару телок на пятничной ярмарке!» а курмы выкупили по-соседски в усадьбе Альфрадов. Маленькое хозяйство не могло не радовать. В своем мире я давно забыла о вкусных продуктах, свежих и экологически чистых. Никто не думал о людях и о качестве продукции. Все свелось к тому, что важна была прибыль, и, кажется, о здоровье потребителей все давно позабыли. Цыплят по осени считают. Я же вышагивала по территории усадьбы и осматривала унаследованные сокровища. Разбитый забор. Одна штука. Провалившаяся и осыпавшаяся крыша в трёх местах. Одна штука. Хлипкий сарай. Одна штука. И пока я мысленно отсчитывала так называемые сокровища, не заметила, как дорогу мне преградили. «Эй, осторожнее!» Я только что и успела заметить тень и выкинуть руки впереди себя. Лёгкое столкновение. И снова невероятный огонь в глазах Максана, как выяснилось. «Зачем вы покинули свою комнату?» «Разве я недостаточно доходчиво объяснил, что вам здесь ни к чему нельзя прикасаться?» Я улыбаюсь, а еще злюсь. Как некрасиво стыдить незамужнюю леди и обвинять ее не пойми в чем. Я вас сюда не приглашала. Вы починили пол, или, как и все маги-неудачники, бросили важное дело на середине пути? В гневе Максан был еще притягательнее. Тем не менее, сейчас мужская привлекательность меня мало интересовала, хотя... Я вскинула голову и более пристальным взглядом стала изучать холодное выражение лорда Лерджи. «Красив и великолепно сложен». Этого я не могла отрицать. А еще это сильно давящая энергетика. И, может, в любое другое время я бы и растаяла от подобного божества в лице Максана. Только не сейчас. Разрушенный забор сам себя не починит. А если в ближайшие дни случится непогода, то и совсем все сложится печально, потому что при сильном ливне прохудившаяся крыша Даже было страшно подумать о возможном масштабе воображаемой катастрофы. И чтобы все эти предположения не сбылись, пора было напрягаться или впрягаться и работать на благо себя, усадьбы и тех, за кого я была ответственна. аданаю например. Отойдите и не мешайтесь. А свои резкие замечания попрошу оставить при себе. Дела усадьбы требуют моего немедленного вмешательства. Судя по всему, домом вы совсем не занимались как и имеющимися постройками на приусадьбной территории. «Да что вы о себе возомнили! Вы, дерзкая девчонка из глубинки, да леди, вам как?» Грубости и нелестные высказывания я не любила с детства, поэтому моему возмущению требовался выход, причем немедленно. Три резких магических потока, и настырный жилец сложил с ума их ног. «Вы бы последили за своей речью?» «Хозяин, вам плохо!» прокричала прислуга, бежавшая к нам от усадьбы. «Адоная, вернитесь в дом!» Мне пришлось отдать приказ женщине, хоть я не собиралась вот так сразу всем закручивать гайки, но без контроля и надзора в усадьбе творилось, черти что. «Максан, как вы себя чувствуете?» Я склонилась к мужчине и с мнимой доброжелательностью помогла разогнуться. «Если бы не это проклятое наследство лорда Шорсли, и Вильям не выдернул вас из той дыры, в которую родственнички вас запихнули, то было бы все прекрасно а затем я почувствовала ответное магическое воздействие и острый укол в центре груди. Не думайте, что я позволю с собой обращение, как с непослушным ребенком, и всегда опасайтесь применять магию к тому, кто сильнее вас раз в десять. задел за самое больное. Потому что мужчины в моей жизни любили указывать на то, что женщина должна быть позади своего партнера на шаг, а то и на два, или же полностью содержать мужчину, а если не можешь, терпи то, что дают. Вот и Максан сейчас действовал нечестно, не зная меня совершенно и применив магию, хотел указать мое место, пусть и таким неприятным способом. Обидно, аж до слез, но их он не увидит. Я распрямила спину, молча. Полностью проигнорировав его хлесткие высказывания, лишь окунула лорда Лирджи ироничным взглядом и наградила самый лучший из своих улыбок. Он думал, я сейчас расплачусь как маленькая и больше не посмею обижать взрослого дядьку? Ах да, он, кажется, был из тех драконьих морд, кто не мог выдержать полного и безоговорочного неподчинения. Но так вот, у меня для Максана были плохие новости. Я слишком любила свою жизнь, чтобы бросать ее под ноги вот таким заносчивым и самовлюбленным нарциссам.